Глава 34. Было утро дня, когда планировалось УЗИ на двадцать первой неделе. Я сидела в ванне, вся в воде, только колени и лицо выставив наружу. В доме у Джека было холодно, но он этого не ощущал. Я тоже иногда люблю контрасты. Теплая кровать, наши холодные носы, холодный воздух, мое жаркое тело в горячей воде. «Привет!» — Джек зашел в ванную комнату почистить зубы. «Вау!» — засмеялся он. «Что такое?» «Никогда не видел, чтобы человек так лежал в ванне, только лицо наружу, как гиппопотам». «Ну, спасибо!» — возмутилась я, но тоже засмеялась. «Ждешь, когда тебе снова покажут Уолли?» — спросил Джек. «Представляешь, он вылезал дно моей чайной чашки. Говард, как всегда, шел следом за ним. Феромоны твои лежат. Джек засмеялся тем низким голосом, который я так любила. «Ты его смущаешь. Посмотри». Он показал на Говарда «Хромает». Я посмотрела на кота. Он действительно едва заметно прихрамывал. Перегнувшись через край ванны, я взяла его на руки. Пропальпировала бока, живот, как будто снова ощупываю пациента. Быстро и умело, а руки сами вспомнили все движения. Время будто замедлилось, я прошлась пальцами вдоль ноги кота». Говард никак не реагировал, просто мурлыкал у меня на руках. Я держала его черную мохнатую лапку. Если тут все как у людей, то он в норме. Никаких чувствительных мест на плюсневых костях или фалангах. Я надавила на пятку. В пятке трещин нет. Большеберцовая и малоберцовая кости в норме. Хотя у котов они, наверное, иначе называются, добавила я, отпуская Говарда. «И ты все это знаешь?» — спросил Джек. — Ага. Плохим бы я была врачом, если бы не знала кости ноги. Джек все еще на меня смотрел с непонятным, грустным выражением на лице. Я тщательно собралась, будто на первое свидание, размотала банное полотенце и надела лифчик, разглядывая себя в зеркале. Будто в преддверии обследования мой живот выпирал впервые за все время беременности. «Смотри — Смотри, — показала я Джеку. — Вижу, будто миску проглотила. — Ты прекрасна. Беременность волшебное время, сказала я, беря с кому до белье, но все трусы оказываются малы. Джек поднял палец, сам себе не верю, что мог забыть, и стал рыться в рюкзаке. Когда он что-то писал, то носил его с собой повсюду: ноутбук, кружка из старбакса, блокнот. Послышалось шуршание, и он достал пакет из топ-шопа. Подарок матери моего ребенка. Он с улыбкой передал пакет мне. Я запустила туда руку, нащупала вешалку и шуршащий подарок. «Ты его завернул?» — удивилась я. «Ага, только у тебя клейкой ленты не нашлось, а я собирался тебе это подарить после того, как мы вернулись из Обана. Так что использовал вот эту штуку». Я посмотрела на подарок, маленький, аккуратно завернутый, и провела пальцем по краям. Он был заклеен прозрачным лейкопластырем. «Это же пластырь», — улыбнулась я. «Ой, прости». «Да нет, ничего». На меня нахлынули воспоминания. В череде ночных смен, готовя подарок на Рождество для Кейт, я его завернула в синие медицинские салфетки и замотала таким же лейкопластырем. «Ну, спасибо», — сказала она тогда саркастически, но все улыбнулись. От меня такого ожидали. Она же в ответ подарила мне на следующий год пять теннисных мячей. Я сняла обертку с двух пар трусов и развернула их. На одних было написано «мясо», на других на заду был курносый нос и написано «мопся». «Ух ты!» засмеялась я. «У них не было для беременных, поэтому я взял большие. Мясо-то такое. Я просто хочу, чтобы тебе было удобно». Он потянулся к тем, на которых написано было мясо, и перевернул. На широком заду был нарисован мультяшный гамбургер. «Думаю, именно эти надо надеть на УЗИ». Я смеялась, натягивая их на себя. Джек снял бирку, слегка касаясь меня прохладными руками. «Нас сочтут хулиганами и вызовут социальную службу». Я обернулась и поймала свое отражение в зеркале. Круглый живот, старый лифчик и огромные трусы с гамбургером. «Ты похожа на человека, который навел в своей жизни порядок», заметил Джек, прикрывая ладонью нахальную усмешку. «Они, кстати, и правда удобные». Я натянула джинсы, Джек помог надеть футболку, и мы поехали. На пассажирском сиденье лежало адресованное мне письмо. Я сама его там оставила. Собиралась открыть по дороге на работу, но забыла. Джек, ни слова не говоря, передал его мне. Я тогда этого не знала, но в конверте скрывался хорошо мне знакомый зеленоватый логотип — Перед тем, как запустить мотор, я открыла письмо, оно было от Генерального медицинского совета. Сообщалось, что прошло больше года, и если я до весны не предприму никаких действий, моя врачебная квалификация будет понижена. Я похолодела, зубы застучали, я думала, что этого не случится». Я все время платила взносы, считала до понижения еще очень далеко, но вот оно, синим по белому. И скоро все кончится, все, для чего я работала, все будет зря. Эти чертовы бесконечные клинические экзамены, все мои умения собирать анамнез, прощупать живот и найти источник боли, поставить катетер в плохую вену, именно меня, все просили сделать такую работу. Это было мое призвание, и оно пропадет, сдохнет, как придорожный пес». «Понижение?» — спросил Джек, читая «У меня через плечо». «Ну да, если не развиваешься профессионально или не платишь лицензионных сборов». «И ты потеряешь все?» «Да». Я не могла на него смотреть. Видимо, все мои чувства отразились на его лице, будто бы я должна выбросить самые дорогие для себя вещи или отдать Говарда новому хозяину. «Боже мой, Рэйч, ты уверена?» «Более чем?» — я сложила конверт и убрала письмо в бардачок подальше. «Не могла я о нем говорить сейчас. И тебе придется снова вернуться в медшколу, проделать все снова?» «Нет». «Ну, так еще ничего, потому что я не хочу быть врачом». «Ну, пришлось бы, если бы хотела. Честно говоря, даже не знаю, понятия не имею, какова процедура». Я повернула ключ зажигания. Хотела сменить тему, отвлечь его и себя от перспективы. Еще 30 лет печатать извещения о совещаниях для юристов. Смотри. Я указала на окно кладовой. Задняя дверь была выкрашена в зеленый цвет. Рядом с ней стояла садовая лейка. А из окна смотрел одинокий Говард своими большими глазами. Ну и жирный же он, засмеялся Джек. Шея у Говарда казалась огромной. Неудачный ракурс. «Странное чувство у меня от этого письма», — сказал Джек, застегивая темно-зеленую толстовку с капюшоном. «Я его впервые увидела в теплой куртке, потому что мы познакомились прошлой весной. Он выглядел отлично, слегка шиком, как хипстер. Неотразимо. Успокойся. Поверь мне, сейчас никто не хочет быть врачом в системе национального здравоохранения». Он молчал довольно долго. Я уже думала, что Джек не ответит, но он все же произнес. «Да, понятно». Но я все время поглядывала на бардачок. Перед глазами у меня было это письмо. И когда мы приехали в больницу, я вытащила письмо и сунула к себе в карман, пока Джек платил у парковочного автомата. Может, я смогла бы продолжить свою профессиональную деятельность и подменять ушедших в отпуск? Может быть. Дорогу до кабинета УЗИ я знала. К счастью, это было другое отделение, и мне не пришлось встречаться с бывшими коллегами – Проходить мимо своего старого блока Б-1 или третьей палаты слева, где это случилось? Боже мой! Пять фунтов за два часа вздохнул Джек, скармливая автомату монетки. Скажи спасибо правительству. Я и говорю. После этого письма атмосфера между нами стала странной. Я чувствовала не просто небольшую вину. Она уже начала сменяться гневом. Джек не знал моей истории. Вообще мало кто знал. «Но это же другое», — говорила я себе. «Все дело в нюансах, и это совсем не то, что его поступок». Ответственную за УЗИ звали Сандра. Я, кажется, видела ее в больничной столовой. У нее были черные волосы и полно веснушек. Кабинет был тускло освещен, висели точно такие же жалюзи, как в тех палатах, где я лечила мальчика». В нашей больнице королевы Виктории стоял отчетливый своеобразный запах. Я привыкла к нему и не замечала его, чувствовала себя как дома, но сейчас, придя на обследование, заметила его снова. Лимон, жидкость для полов и антисептик, как во всех больницах, кофе — коврового покрытия из палат, где можно было поспать после их уборки. Еще примершивался горячий душный воздух от старых компьютеров в кабинетах. Сандра возилась со своим компьютером. Он был в спящем режиме, и она дергала мышью туда-сюда с досадливой улыбкой. Компьютер ожил. «А, Рэйчел Андерсон, кажется, я вас узнала». Она обернулась ко мне с улыбкой. Джек приподнял брови. «Теперь понятно, почему я вас раньше не видела». Я неуверенно кивнула, но поправлять ее не стала. Многие женщины-врачи рано уходят в отпуск по беременности. Для некоторых наша работа слишком трудна, чтобы выполнять ее в таком положении. После пятнадцатичасовой смены и без того все ноет и болит. А тут еще и тошнота». Для медицины нужен крепкий желудок. Я не стала развеивать ее заблуждение, что я замужем, не бросила работу за месяцы до того, как забеременела, оставив себя даже без пособия по беременности. Это не имело значения, хотя на самом деле для меня это было очень важно. Я взглянула на Джека, он смотрел на экран. Поймала себя на мысли, с ним никогда такого не будет, никто не скажет, а, да это же Джек росс Он сменил имя, стал другой личностью интересно естественно ли для него теперь отзываться на джека а не на джона прошу прощения извинилась сандра потому что компьютер снова заснул придется подождать очень сильно тормозит хорошо это помню ничего значит не поменялось если бы вы в педиатрии были ординатором да да и невольно ощутила прилив гордости. Пусть теперь это кончилось, пусть все позади, но я здесь работала. Я была Рэйчел Андерсон, бакалавра медицины и хирургии, член Королевской коллегии педиатров. Сандра снова дернула мышью, но ничего не изменилось. Она протянула руку, раздвинула тонкие металлические жалюзи. «Снег собирается», — она указала на паучьи ветки ноябрьских деревьев, «голая, будто только что из душа». А у меня мысли уже были о другом. Я пыталась что-то понять, но пока не знала, что. Я посмотрела в небо, белое, затянутое облаками, с красновато-оранжевым отцветом. Хотя в это утро было тепло. Вряд ли, — ответил Джек, — слишком тепло же. Вот как раз моя мысль поддержала я. — Помните, когда в прошлый раз приличный снег шел? — спросила Сандра. — И только сейчас люди готовы к повторению, да? — «Несколько лет назад. 2009 да девятый, потому что Джулия как раз родилась». Компьютер пискнул. «Готова к работе», — объявила Сандра. Я легла на койку и расстегнула джинсы. Гель был холодным и влажным, джинсовая ткань стала прилипать к телу. «Сейчас увижу Уолли», — сказал мне Джек. Он сидел у меня в ногах с ожидающим видом, подавшись вперед. Я все еще смотрела на небо между полосами жалюзи, Просветы были так малы, что я почти ничего не видела. Собирается идти снег, а потом после зимы появится на свет у Олли наш ребенок». Сандра приложила датчик к моему животу, и помещение наполнилось приглушенным шумом. А потом мы услышали стук сердца, несущийся как поезд. Джек подпрыгнул, схватился за голову. «Ты смотри!» — крикнул он. «Мне захотелось встать, обнять его и посмотреть, какого замечательного младенца мы сотворили!» «Ох, я не ожидала, что буду растрогана. Ультразвуковых снимков видела больше, чем могла бы сосчитать, но разволновалась. Вот это у Оли, наполовину я, наполовину Джек. Как будто наше будущее разворачивалось перед нами. Мы ему покажем обан. У него будет едва-едва заметный шотландский акцент, волосы темные, как у Джека. Я его стану учить основам анатомии, а Джека — грамматике». «Ну, а потом, когда Оли ляжет спать, мы с Джеком будем сидеть вдвоем, рядом друг с другом, и любоваться на него». Я была так счастлива, представляя это будущее, что, казалось, могла летать. Видимо, Джек ощущал то же самое, потому что посмотрел на меня и со слезами на глазах сказал, «Ребенок с тобой — это лучшее, что может быть на свете». «Знаю». Я разрывалась между желанием скорее закончить обследование и чтобы Джек обнял бы меня, — а вместе с тем хотела, чтобы оно продолжалось, и мы могли смотреть на Олли. «Надеюсь, что он будет совсем как ты», — добавил он. Сандра улыбнулась. «Я была горда. За Олли, Джека, нас и нашу жизнь втроем. Подойди сюда», — позвала я Джека. Сандра отодвинулась, пропуская его, и Джек встал у меня в изголовье, держа меня за руку. «Невыносимо ждать еще двадцать недель», — он радостно улыбался. «Они пролетят, не заметишь». Сердце Уолли продолжало колотиться. Мы смотрели на экран, разглядывая его руки и ноги, и как он лежит на спине. Это он большой палец во рту держит? Мы смотрели на позвоночник, на крошечные ножки, на форму его носа. Ни он, ни я не хотели прекращать это, но через некоторое время Сандра приподняла брови и сообщила, что вообще-то ее ждут другие пациенты. Мы с Джеком хихикали и целовались в лифте по дороге к выходу, прижимаясь друг к другу, Гель, пропитавший мою футболку, испачкал его рубашку, и мы шутили, что ему тоже сделали УЗИ».